ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА «И зачем я на это согласилась?» В который раз ругала себя Зои, плетясь к Александрии с баулами домашних солений. Поездка к родителям была крайне продуктивной. Маме удалось всучить зои всё, что она планировала, успокоив тем самым свою материнскую душу. Ну, хоть закере объесться малосольных грибочков. Зоя устало выдохнула, оказавшись на пороге своего книжного. Пристроив сумки к стеночке, нашла ключ, но когда вставляла его в замок, поняла, что дверь открыта. По спине прошёлся холодок. Никогда в жизни она не забывала запереть дверь лавки. Да ведь там вся её жизнь! Толкнув дверь, зои одновременно обернулась на булочную Велины, надеясь, что гномика подглядывает за ней в окно и в случае самого страшного прискачет на помощь. «Эй!» Я уже вызвала стражу. «Только не господина Мурака!» Раздался громкий шёпот из глубины лавки, и Зоя ругнулась. «Зак, ты меня напугал до да чёртиков!» Фея щёлкнула пальцами, включая магические светильники, и замерла на месте. Закерри Дрейк стоял посреди торгового зала, засунув руки в карманы брюк и помальчишески улыбаясь. «Это что такое?» «Сюрприз!» Радостно провозгласил Зак и взволнованно спросил. «Нравится?» Но он подобрал не очень подходящее слово для описания эмоций девушки. Зуя подошла к Закере и осмотрелась. Никаких самодельных полок взамен разбитых стеллажей, никаких сиротливо пристроенных по углам и коробкам книг, которым пока не нашлось места. А вместо этого... Новые длинные стеллажи из дуба, цвета тёмного шоколада, со стеклянными стенками-перегородками. Книги были аккуратно выстроены в ряд одна к другой. Около прилавка встал высокий, до самого потолка шкаф с витражными дверцами и позолоченными под старину ручками с витьеватым узором лавра. Из-за стекла на Зое посматривали корешки коллекционных изданий — У окна пристроился круглый столик на изящно изогнутых кованых ножках, а столешница была покрыта мелкой мозаикой. Издалека картинка складывалась в цветочное поле. Два стильных кресла, обитых тёмно-зелёным дамастом, стояли рядом. Но в самое сердце Зои поразил потолок. С него, на тонких, почти невидимых нитях по всему периметру торгового зала, свисали разноцветные бумажные лягушки. Вся сотня друзей Джо-Джо. Они были словно россыпь звёзд на тёмном небе. «Это... у меня нет слов», — выговорила наконец Зои, так и не сумев подобрать подходящих слов, чтобы выразить свой восторг. Закерий счастливо улыбнулся и, наклонившись, быстро чмокнул фею в кончик носа. «Тётя Зои!» — послышался весёлый голосок Джо. Девушка выглянула из-за спины закири и увидела племянника. «Джо-Джо, ты как тут оказался?» «Мы с Клементиной пришли помочь дяде Заку!» Мальчик поднял круглый аквариум, в котором устроилась красноглазая лягушка. «Я на время приватизировал у Афилии её сына. С лягушками мне правда нужна была помощь. Закери красноречиво глянул на потолок. Дверь Лавки вдруг отворилась, и с громким возмущением в Александрию явилась Лаванда Янг. «Вы чего сумки со стратегическими запасами бросаете на улице?» Увидев прижимающихся друг к другу Закери и Зои, дохлопавшего рядом с ними глазами Джо, Лави правильно расценила обстановку и, смахнув пыльцу, чего сумки с соленьями и вареньями дружно скособочились под дверью, усмехнулась. «А вы тут уже все сюрпризы без меня раздали, я смотрю!» «Долго ходите, непонятно где», — заметил Закеря. «Подождите, вы что, всё это планировали?» зои отстранилась от Зака и посмотрела на него новым взглядом. «Конечно», — ответила Лави вместо мужчины. А ты думала, кто тебе спроектировал дизайн твоей теперь супермодной книжной лавки? Идея с лягушками моя, — поспешил заметить Закери. А делал их я, — напомнил джо, -Джо обнимая аквариум. Какие вы все у меня молодцы, — улыбнулась зои возвращаясь в любимое объятия Закери. Ну-ка, Джо, пойдем ставить чай и открывать тортик. Лаванда потрясла небольшой белой коробкой, перевязанной шпагатом. «И ты расскажешь мне, как поживает Клементина!» «Тётя Лави, а ты что, знаешь Клементину?» Удивился Джо-Джо. «О, я очень хорошо знаю нашу дорогую Клементину!» Зоя проследила, как сестра с племянником под ручку скрылись из вида и снова посмотрела на Закере, наградив его нежнейшие своих улыбок. «Ты чудо!» — признала Зоя. «Нет, но ведь правда, ей сказочно повезло отловить такого мужчину!» «А ты фея, настоящая фея!» — прошептал Закеря в самые губы Зои. Настоящая фея была совсем не против очень настоящих и очень долгих поцелуев.